4. Установление права войска на получение определенной части захваченной кавказской армией военной добычи. 5. Откомандирование в распоряжение войска всех казаков из некубанских войсковых частей, учреждений и организаций. 6. Воспрещение впредь принимать в неказачьи войсковые части и учреждения кубанцев, офицеров и казаков – Без согласия войскового штаба. Седьмое. Предоставление войску права призвать на службу в ряды кубанских частей иногородних Кубанской области, не призванных еще по 99 девятый год включительно, а из призванных уже тех эвакуированных, кои находятся ныне в Кубани. Как командующий Кавказской армией не могу со своей стороны не признать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 Прошу принять уверение в моем глубоком уважении и искренней преданности. П. Врангель Полковник Артификсов привез мне ответ генерала Лукомского. 18 октября 1919 года Глубокоуважаемый Петр Николаевич, относительно ваших пожеланий сообщаю следующее. Первое.